Но рекомендуется также людям без тени юмора, сухарям, обладающим мрачным характером. Может ли анекдот кого-либо обидеть? Считай, что обижаться могут лишь люди, лишенные чувства юмора. Возьмем знаменитые габровские анекдоты. Ведь казалось бы, габровцы, слушая или читая анекдоты, высмеивающие их скупость, должны обижаться ничуть. Они сами с удовольствием придумывают и рассказывают анекдоты про себя и вместе со всеми смеются. А ведь скупых хватает везде. Ну, может быть, в Габрово их чуть больше, чем в других городах. Однако габровцев, людей с юмором, это не унижает, и они даже гордятся своей исключительностью. Дочка А.И. Брежнева вспоминала, что часто, б ы в а ю у отца в доме, На его вопрос о том, какие новые анекдоты рассказывают про него, она пересказывала их, и все окружающие смеялись вместе с Леонидом Ильичом. Есть у меня в коллекции подборка анекдотов про Никулина, в и ц и н а и Маргунова, которых скопилось около сотни. Они в эту книжку не вошли, но, может быть, я помещу их в следующий сборник. Хотя мы в комедиях Леонида Гайдая выступали как трус, бывалый и балбес, анекдоты в народе о нас рассказывают как об артистах, называя персонажей разными фамилиями, как будто мы такие в жизни. Я, когда услышал первый анекдот про нашу тройку, кстати, примитивный, непристойный, ахнул. Надо же, такой анекдот и про нас. Рассказал своим дома, посмеялись. И вот через некоторое время кто-то мне приносит второй, и потом пошло. Анекдоты про меня и моих друзей по кино рассказывали на улице, в цирке. Присылали в письмах из многих городов бывшего Советского Союза. Часть анекдотов, конечно, придумана не очень удачно, хотя и не без юмора. Много нецензурных, поэтому их публиковать не стоит, но есть по-настоящему смешные. Все они вышли из народа, но я ни разу не встретил хотя бы одного автора. Однако ни один из анекдотов меня ни разу не обидел. Наоборот, иногда на встречах со зрителями я с удовольствием рассказываю анекдоты про нашу тройку, или, как написал один мальчик, посылаю новый анекдот про вашу шайку. Говоря об обидах, упомяну т ч у к ч и й Чапаева с Печкой, прапорщиков, Штирлица и так далее. Здесь нет никакого злого высмеивания. Только единицы могут лезть в бутылку. Действительно, все понимают по-своему. Так один из первых анекдотов про Василия и в а н ч а услышал за столом здравствующий тогда маршал С.М. Будённый. Все присутствующие засмеялись, но Будённый даже не улыбнулся, а когда смех утих, воскликнул в сердцах. «Вот ведь правильно я ему говорил! Учись, Васька, смеяться над тобой будут!» «В заключение прошу читателей этой книжки принять мои лучшие пожелания». Я постарался подобрать анекдоты на любой вкус. Каждый найдет свой анекдот, который заставит рассмеяться. Пусть он рассказывает его всем на здоровье и хорошо бы к месту. От этого анекдот только выиграет. А если кто-то просто улыбнется, мне это будет радостно сознавать, потому что даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб. Январь 1997 года. Ваш... И далее автограф подписи Юрия Никулина. Эпиграф. Но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. Александр Сергеевич Пушкин. Из одесского юмора. Багрицкий Эдуард был одессит. Он здесь слагал из слов стихотворения, а Саша Пушкин тем и знаменит, что здесь он вспомнил чудное мгновение из песни. Напротив Одесского вокзала бездействует фонтан. Скажите, спрашивает.